Глава 24. Ожидаемая неожиданность Дубинин объявил тревогу в воскресенье 17 октября по полудни с предупреждением руководителей подразделений, что это не учение. Разумеется, Сивков дал согласие на этот шаг не без причины, а после обсуждения докладов Ланина и самого Дубинина о событиях в зоне ответственности «Призрака» в результате встреч слиперов с клиентами, а также после изучения сведений от разведки о беседах контролируемых деятелей «Пятой колонны» президента Сбербанка, президента корпорации «Нанотехнологии» одного из разноначальников нынешнего либерального курса развития страны, секретаря Совета безопасности, крупных бизнесменов и министров правительства, выполняющих приказы из-за рубежа. На оперативном совещании Севков попросил командиров подразделений «Призрака» высказать свои суждения по поводу создавшегося положения и начал с начальника отдела разведки. «Самое тревожное, — сказал Ланин, — что Долгий собрался идти к президенту. На мой взгляд, это означает резкое изменение в политике руководителей пятой колонны. Они хотят взять быка за рога. И не исключено, что планируют прямое психотронное воздействие на президента. Ваши предложения, Валерий Леонидович». Севков отвернулся от экрана, показывающего планы Москвы. «Нужно задействовать всех слиперов и конкретно задавить главных вожаков филиала комитета трехсот. Хватит с ними церемониться, иначе мы проиграем». «Игорь Михайлович, сначала надо срочно передислоцироваться, потом подключить слиперов». Наш новый спец безоружный проявил себя весьма эффективно. Его вполне можно использовать на полную катушку. «Каким образом?» — сдвинул брови Севков. «Он справится с любым подвалом. Без помощи Миловидовой он провалил бы все операции. Значит, их надо отправлять на контакты вместе». Севков сжал челюсти, готова ответ, но сказал не то, что думал. «Есть предложение, куда можно передислоцироваться?» «Есть», — ответил Дубинин. «Лучше всего на запасную базу на территории Малинского болота. О расположении базы знают только те, кому положено». «Все согласны». «Все?» — подвел итоги Ланин. «Может, все-таки выслушаем слиперов?» — сказал Дубинин. «Они ждут в приемной». — Их дело — выполнять задания. Дубинин нахмурился. — Да что с вами, Владлен Тимофеевич? Это же люди, а не роботы, и их мнение не менее ценно, чем мнение аналитиков и командиров. Сивков потемнел, перекусывая желание резко ответить главе службы безопасности. — Сколько у нас времени? Завтра утром долги отправятся с делегацией мутных сотоварищей к президенту. Кстати, он зачем-то включил в состав делегации и Брусникина, чтобы повысить статус встречи. Если президент согласится с их доводами, удара стоит ждать завтра же вечером. Успеем перебраться. Зовите слиперов. В зал совещания вошли один за другим исполнители операции «Призрака». Жанна в джинсовом костюмчике телесного цвета, Выглядела спокойной и уверенной в себе. Нестор казался смущенным, чувствуя себя не в своей тарелке. «Присаживайтесь», — повел рукой Севков. «Поучаствуйте в обсуждении наших планов». «Игорь Михайлович, повторите, пожалуйста, обсуждаемые вопросы и наши тезисы». Дубинин ввел пару в курс дела, сообщив о решении филиала забугорных пастухов перейти в наступление, зазомбировать президента страны и ликвидировать КЗО и его защитную систему «Призрак». «Круто!» — покачала головой Жанна. «Никогда такого не было, и вот опять. Не получается забодать нас санкциями, решили пойти более простым путем. А что мы? Перебазируемся и будем работать в новых условиях». «В подполье? Можно и так сказать. Что предстоит сделать нам? Вам придется в первую очередь заняться изменением стратегии боссов комитета трехсот. Это и Аскар, и Сухизадов, и два министра, и советники, в том числе господин Долгий. Так что работы много. Придется напрячься. Когда начнется перебазирование? Уже началось. Куда?» Запасная база на территории Малинского заповедника. Никогда не слышала о существовании базы на болоте. Мужчины обменялись улыбками. — Это говорит об эффективности соблюдения секретности наших владений, — сказал Дубинин. — База оборудована? — Дубинин посмотрел на Севкова. Тот кивнул. — Ее нет на картах Подмосковья продолжил начальник службы безопасности. «Это бывший секретный бункер партийных боссов, построенный сразу после ядерного удара американцев по Хиросиме и Нагасаки. Конечно, он адаптирован под нынешние условия. Три системы датчиков, от сейсмографов и датчиков запахов до детекторов инфракрасного излучения, телекамеры, лазерные сетки, комплекс «РЭП», беспилотники». В наше время расковырнуть любое подземное сооружение не составит труда. Одна ракета класса «Искандер» и от базы останется только дырка в болоте. Вы против переселения? Не против. Но в данном случае лучшей защитой нашей системы будет полная информационная недоступность и отсутствие сведений о ее существовании. К ней не должны вести никакие каналы связи. — Мы подумаем об этом. Кроме того, стоит предусмотреть и план свертки базы. И над этой проблемой мы подумаем. — Еще идеи? — спросил Сивков с оттенком скепсиса, глянув на Нестора. — Можно попытаться, — неуверенно начал Слипер. Ну — Ну-ну, продолжайте, — Предлагаю устроить засаду в офисе запрограммировать командира спецназа, которому получат ликвидировать нас, и тот э, отменит атаку. Присутствующие оживились. Ланин даже похлопал в ладоши. Отличная мысль. Стопроцентный риск смертельного исхода. Интересно, кого вы советуете оставить в офисе в качестве э, контактера? — Я и останусь, — покраснел Нестор. Тор. «Ты серьезно?» — подняла брови Жанна, разглядывая лицо Слипера так, будто увидела его впервые. «Мне показалось, что идея стоящая». Нестор вспыхнул, перехватив насмешливый взгляд Севкова. «Я действительно могу остаться в засаде». «А вообще идея и в самом деле неплохая». Рассудительно сказал Хващев. «Жаль, что неосуществимая». «Вы свободны». — сказал командир призрака. Жанна порывисто, совсем по девчоночи, вскочила, протянув руку спутнику. — Идем. Рисконавт. Слиперы вышли. — Ну, хороший получил совет, — осведомился Сивков. — Как там выражался один остряк? Ум есть у всех, но у некоторых он проявляется бессимптомно. Зря вы так. Владлен Тимофеевич, — проворчал Дубинин, — парень молодой, кровь горячая, хочется показать себя. Я бы покрутил эту идею с засадой. Начинаем перебазирование, — твердо сказал Сивков. — Что делать со слиперами? Подумаем на досуге. — За работу, призраки.